Единственное преимущество ученых, работающих на военных, в их осведомленности, который на несколько порядков превышает осведомленность обычных гражданских людей науки. Со времени тех исследований, проведенных в 1950-55 годах, прошло полвека, и гражданская наука все еще решает, верить ли ей в явление НЛО. Гражданские ученые задаются вопросами и строят предположения, исходя из своей информированности. Может быть, это диски, которые кто-то видел, просто облака необычной формы? Может быть, это из густой внутренней энергии земли, принимающей необычные формы. Может быть, эта энергия взаимодействует с подсознанием очевидца и принимает соответствующую его подсознательным ожиданиям формы. Может быть, иногда к нам попадают существа из других пространственно-временных измерений. Между тем, ни один из этих вопросов не задавался бы, если бы феномен эноло был рассмотрен во всём его многообразии, во всех подробностях. Каждое из таких предположений рождено от некомпетентности в данном вопросе, от неинформированности. Причина этой некомпетентности в тайне, отделяющей науку избранную, науку военную от науки обычной. Получается, что в нашем обществе тоже есть разделение на эзотерическую тайную и экзотерическую общедоступную науку. Впрочем, сейчас огромное количество достоверного материала по теме НЛО доступно каждому желающему. Но подойти к нему, прикоснуться к нему учёным мешают предрассудки, навязанные обществу теми, кто выдают себя за космических пришельцев и одновременно превращают свои спектакли в театр абсурда. Поэтому обычному учёному, решившему понять паранормальное явление, приходится идти путём приборных измерений, сканирования, фиксирования, зондирования, фотографирования, чтобы никто не заподозрил их в галлюцинациях и сумасшествии. И чтобы не пользоваться понятиями из словаря оккультных наук, которых общество стесняется и побаивается, ученому приходится подыскивать подходящие наукообразные термины, какие-то промежуточные гипотезы, постепенно подводящие собственное сознание и сознание людей к принятию невидимого мира и его живых существ. Явление НЛО в нашем сознании пока окрашено в инопланетные цвета. К теми же потусторонних невидимых существ ближе всего подходит исследование полтергейста. Но и в них науке тяжело даётся признание того, от чего раньше пришлось отречься. 15 июня сего года в 21 час 5 минут в дежурную часть Борисовского отдела внутренних дел поступило сообщение от гражданина Климошкина о том, что в доме, где он проживает со своей женой, происходят таинственные явления, связанные с самопроизвольным движением различных предметов, находящихся в квартире. По данному адресу был направлен наряд патрульной постовой службы. Подобные записи время от времени появляются в самых достоверных документах, милицейских протоколах. Исследователь загадочных явлений Александр Горбовский включил некоторые из них в свою большую подборку материалов о полтергейсте. В ней он рассматривает и случаи, происходившие в прошлом. Он приводит примеры, когда при явлениях полтергейста дети заявляли, что видят в помещении их причину необычных существ. В 1791 году в селе Горянове Курской губернии у крестьянина Семёна Пашкова почти целый год по избе летали сами собой камни и кирпичи, которые выламывались из печи. Как вспоминал местный священник, происходило это почти ежедневно при толпе народа. При этом девятилетняя дочь Пашкова говорила, что видит разные человеческие фигуры. В городе Кемерово, где был голосовой полтергейст, дети тоже говорили родителям, что видели дядю Вулу. Хозяйка сама несколько раз замечала человеческую фигуру, которая как бы выплывала из угла. Сын Белоусовых, горький 1988 год семьи, где объявился полтергейст, в состоянии гипноза на вопрос исследователя, кто бросил будильник, ответил: "Старуха с длинной рукой".